Глава 30 Земля содрогалась под копытами ниф Низкий гул заполнил воздух. Группа чужаков окружила дом, наконец узнав о битве во дворе, и пришла своим товарищам на помощь. Ослабевший Эдгар готовился сразить их. Мистер Том опустился на землю, чтобы перевести дыхание. Даже ниф чувствовала, как вымоталась. Только Остин Стил не останавливался. Он уничтожал врагов одного за другим. Тела разлетались во все стороны. «Он лучший из всех, кого я видел», — сказал Эдгар, вытирая струйку крови с подбородка. Ниф не могла не согласиться, она сражалась со многими оборотнями, лучшими из лучших. Никто не мог сравниться с великолепным Остином Стилом, пусть даже возраст был против него. Он был огромным и использовал всю силу и мощь. Но новая армия воинов была наготове готове. Серебро блестело на концах их копий, Волшебный свет падал на них сверху. Остин Стил мог выдержать многое, но не серебро. Нив хотелось крикнуть Эдгару «Поторопись!», но мешала эта чертова лошадиная морда. Она собралась силами и бросилась вперед. Серебро не навредит ей и Эдгару. Ударная волна прошла через воздух, из-за чего у нее перехватило дыхание. Следующая сбила ее на землю. После третьей волны сила Нив Неожиданно начала расти. Ее энергия удвоилась, утроилась. Раны от битвы исчезли. Боли, что донимали ее долгие годы, испарились. Ее сердце забилось быстрее, качая кровь мощными потоками. Нив даже не подозревала, что у нее были проблемы с сосудами. Эрл, стоявший перед ней, выпрямился и широко раскинул крылья. Они больше не были обвисшими. Под его кожей, неожиданно ставшей подтянутой, появились мышцы. Затем они налились, как в молодости. эрл заревел и нелепо ударил себя по груди. Эдгар выпрямился, и его глаза загорелись. Зубы стали острее, белее, гораздо чище. Он превратился в рой насекомых, пролетел десяток футов и снова принял форму вампира. Он побежал костяную на середине пути, снова превратился в насекомых. Эдгар напоминал ребенка, получившего новую игрушку. Скоро это будет всех раздражать. Земля жила под копытами Ниф. Темная тень опустилась с неба, затмив луну и волшебный свет. Но теперь Ниф отлично видела, как и Остин. Он воспользовался замешательством врага, отбросил копья и пронзил мужчину своими массивными лапами. От его рева у Ниф застыла кровь. Огромным взмахом лапы медведь сокрушил еще троих врагов. Дом с плющом проснулся. Изнутри послышались крики. На втором этаже разбилось стекло. Кто-то выпрыгнул из окна, следом еще один. С третьего этажа в воздух выстрелили сети, поймав одного воина, которого них не заметила. Существо упало на землю, отчаянно барахтаясь. Последовала еще одна вспышка. На этот раз по периметру дома на уровне груди. Дротики с ядом и леснотворным Они прошли сквозь тело Нив, словно она была призраком. То же самое произошло с Остином, Эдгаром и Эрлом. Чужакам же не повезло. Они остановились, трогая внезапно образовавшиеся на их телах раны. Их колени подкосились. Воины задрожали, пытаясь устоять на ногах, и рухнули на землю один за другим. Остин стил и растерянно огляделся. Он превратился в человека и осмотрел свои руки. Потрогал свое тело, поднял голову, и тогда Ниф увидела окна. Все они пульсировали синим светом. Джесси приняла роль хозяйки дома с плющом. Теперь она хранила его магию в себе.